Глава 34. Лиза. В салоне Mercedes-Aреля стерильно чисто, прохладно и пахнет парфюмированным освежителем воздуха. Кот плавно выруливает из моего двора, одновременно тихо командуя машине включить музыку. Через секунду из динамиков льётся блюз. Блюз. Я кошусь на хозяина автомобиля, ощущая себя в каком-то другом веке. Забавно, но мне нравится. Чувствуется, что Арель коллекционер, педант и ценитель всего эксклюзивного и, возможно, слегка старомодного. И мне очень интересно, как в поле его интересов попала я. Раздумываю, как об этом спросить, но пока не решаюсь. Кот сводит уверенно, не делая резких движений. Поначалу я напрягаюсь, что мне придётся постоянно поддерживать беседу, но он молчит. короткие фразы, которыми мы перебрасываемся, не в счёт. Они носят скорее сугубо информативный характер, чем напоминают светскую беседу. Итак, мы куда? Гольф-клуб Sky Resort. М-м, гольф? А ты говорил, что это конюшня, в том числе. Просто лошади мне более интересны. К тому же, сейчас зима не лучшее время махать клюшкой, не считаешь? Как и по лесу кататься на лошадях. И всё в этом духе. И каждый раз пауза, длинная, но какая-то совершенно невесомая. Я не знаю, почему, но Арель располагает меня к себе. Не чувствую напряжения с ним общаясь. Возможно, дело в его спокойном, певучем тоне и выверенных движениях. Он словно заклинатель змей. Суббота, полдень. На выезд Москва ожидаемо стоит, но Котс умудряется виртуозно огибать пробки, далеко не всегда прислушиваясь к совету навигатора. Дисплей показывает, что мы будем на месте примерно через 40 минут. Откидываю голову на подлокотник, утопая в кожаном кресле, и рассеянно слежу за мелькающими машинами, деревьями и домами за окном. И где там мои лыжники? Как у них дела? Лиза, а твои дети? Они сейчас с бывшим мужем, да? Вдруг интересуется ровно Арель. Чувствую, как мои плечи моментально напрягаются от этого вопроса. Да, он приехал вчера. отправились на лыжню России кстати ты же собирался взять дочь да но раз у неё не будет компании то не вижу в этом особого смысла она сейчас у своей бабушки а вообще она живёт с тобой сколько ей ей 15 и она живёт то со мной то с матерью моей покойной жены своей бабушкой потому что мой график не позволяет уделять должное внимание подростку очень много командировок а рель косится на меня говоря это как будто не хочет пропустить реакцию на свои слова. Но никакой особой реакции у меня нет. Если он думал, что я буду осуждать его за то, что он не в состоянии полноценно заниматься ребёнком, то я не буду. Я прекрасно понимаю, что это достаточно тяжело, тем более одинокому, загруженному работой мужчине. Ясно, только и выдаю. А как ты справляешься одна, Лиза? Интересуется кот через какое-то время. Слабо улыбаюсь. Прошёл только месяц, пока рано судить. Есть кому тебе помочь. Он ставит локоть на подлокотник между нашими креслами и потирает подбородок, поглядывая то на дорогу, то на меня. Дети уже достаточно взрослые, тем более их двое, и они вполне способны сами себя развлечь. Но если что, у меня в Подмосковье живёт брат. Я всегда могу на него положиться. Арель улыбается одним уголком губ. одаривая меня изучающим взглядом. «Такая хрупкая и такая сильная!» Это вдруг сказано так интимно, что чувствую неловкость. «Хм-хм!» Арель улыбается шире и переводит взгляд на дорогу. Удерживая руль одной рукой, плавно осуществляет обгон. Кошусь на спидометр. Больше ста двадцати, но скорость абсолютно не чувствуется. В салоне тишина, машина будто плывет, А водитель выглядит слишком уверенным и вальяжным. Наверное, кот практически всё в своей жизни делает с таким выражением лица и излучая именно эту энергетику человека, способного себе это позволить. И внезапно мне хочется немного выбить его из этого комфортного расслабленного состояния, слишком большой диссонанс с утренним Сашкой, неспособным связно говорить от внутреннего раздрая. Ты из-за мной ухаживаешь? Сажусь боком к коксу, натягивая на плечи ремень безопасности. С интересом разглядываю аристократический профиль с фирменным еврейским носом Лаве реакции. По ареле морщины и чуть седины, но и то и другое ему чертовски идёт. Возможно, он ходит к косметологу, возможно, это просто результат удачных скрещиваний нескольких поколений. Мне кажется, это очевидно, Лиза. Он снова косится на меня, на пару секунд отвлекаясь от дороги. Делает это медленно, невольно думаю, что Сашка стреляет глазами в таких ситуациях, словно пытается пробить тебя на вылет, а тут я, словно мороженое на палочке, которое окунули в молочный шоколад, обволакивает. И чем же я тебя привлекла? Продолжаю. Ариэль хмыкает, удерживая руль одной рукой. У него музыкальные пальцы с идеальным маникюром. А компонентом нам служит все тот же блюз. Ты очень красивая женщина, Лиза. Этого недостаточно. Ты считаешь? Опять всё тот же обволакивающий взгляд. Для таких, как ты, да. Что ж, Ареал берёт паузу, задумчиво смотря на дорогу. Ты мне понравилась сразу, при первой же встрече. Твой типаж, такие лица обычно принадлежат людям открытым, импульсивным, творческим, но в то же время умеющим искусно усмирить своих демонов, найти компромисс. быть выше каких-то эгоистичных устремлений, способных служить. Но это было лишь смутное ощущение, а потом, а потом я увидел, как ты целуешь бывшего мужа при нас, всего в машинном масле, грязного, небритого, хмурого, демонстративно целуешь. Такая красивая и утончённая, такая изысканная. Это выглядело грязно. Это выглядело эротично. Это выглядело запретно. Очень. И меня это поразило. Я долго думал потом, почему? И я понял, что это твоё бескорыстие. Я так устал от женщин, думающих о корысти, Лиза. Я так давно не видел женщин, способных на что-то иное. Я не говорю, что их нет, просто их нет рядом со мной. И когда я это понял, я захотел тебя. А я всегда получаю то, что хочу, Лиза.